Глава тридцать пятая А весолом заставил Урсу надеть жёлтое платье, хотя она возражала, что это неподходящий наряд для присутствия на суде. «Я хочу, чтобы ты была в лучшем платье», — говорит он. «Это большое событие. В Ордёхю съедутся все комиссары». Он поднялся ни свет, ни заря, и теперь что-то бодро насвистывает, помогая Урсе застёгивать крючки на спине. От его прикосновения ее каждый раз пробирает озноб. Платье давит на талии, почему-то оно тесновато, хотя в последнее время Урса почти ничего не ест. Она молится только о том, чтобы не забеременеть. В сплошном кошмаре последних месяцев она не помнит, регулярно ли приходили ее женские кровотечения. Но по ночам ей снятся кошмары. Страх перед грядущим судом, Перед тем, что она там увидит, порождает тревожные жуткие сны, где реки крови и мертвая мама. Урса не рассказывает о них никому, даже Морен, зная, что Морен хватает своих кошмаров. Заклемили каленым железом, задушили, сожгли. И Эти руки, что затянули петлю, теперь прикасаются к ней, и, может быть, она носит под сердцем ребенка убийцы. В каком-то смысле страдания Кирстен принесли облегчение Урсе, а весолом, занятый подготовкой к суду, ощущает себя человеком востребованным и важным. Он получил вожделенную власть и укрепил свое положение при губернаторе, ему больше не нужно доказывать свою значимость, и поэтому он стал добрее и мягче с женой. Он доволен и счастлив. и ему хочется разделить с ней свою радость. Урса ненавидит себя за такое притворство, но она всячески потакает о весолому, говорит, что она им гордится, издает страстные стоны, когда он требует своего по ночам. Он ей омерзителен, но ей нужно удерживать его благосклонность, ей нужно защищать Морен». Ее удивляет, как Морен непротивно находиться с ней рядом, с женой мучителя Кирстен. Но она льнет к Урси еще теснее, чем прежде, и Урсу тоже тянет к Морен. Ее чувства настолько сильны, что иногда это даже пугает. Она никогда никого не любила так нежно, никого, кроме Агнетта. Но с Морен ее связывает нечто большее, чем сестринская любовь. За ними снова прислали экипаж, как в прошлый раз. Карету трясет на ухабах, но оно и к лучшему. Тряска позволяет хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. У ворот замка уже собралась толпа. Сонные лица, как смутные пятна, но Урса все-таки узнает некоторых набожных жительниц Вардё, тех самых женщин, с которыми овиссолом проводил столько времени, предаваясь, совместным молитвам в обмен на свидетельские показания. Толпа расступается перед каретой. Отпрянув от окна, Урса съеживается на сиденье. Но вот они остановились. Пора выходить. Урса сосредоточенно смотрит себе под ноги, чтобы даже случайно не встретиться с кем-нибудь взглядом. А весолом берет Урсу под руку и ведет внутрь так торжественно и галантно, словно сопровождает ее на бал. Внутри все пронизано строгостью чистотой, как в церкви, но там, где в церкви стоит алтарь, здесь — возвышение с креслом для губернатора. Прямо под возвышением — дощатый помост, огражденный деревянными перилами. А весолом объясняет, что здесь будет стоять подсудимое. Ряды скамей располагаются точно как в церкви, только их в разы больше, а в задней части огромного зала устроена галерея — широкий балкон во всю стену, где обычно должны находиться женщины. Но на сегодняшнем заседании будет так много зрителей, что придется нарушить правила. а Авесолом ведет Урсу на маленькую галерею сбоку от губернаторского возвышения и помоста для подсудимых. Урса — Рада, что будет сидеть отдельно от остальных. Она мысленно спотыкается, не зная, как их назвать. Свидетели, зритель, просто зеваки. «Кристин скоро придет», — говорит Авесолом. «Возможно, будут и жены других комиссаров». Он целомудренно целует ее в щеку, и это кажется неуместным, неправильным, словно они и вправду находятся в церкви. «Мне надо готовиться к заседанию». Он медлит, словно в ожидании ответа, но что она может ответить? «В добрый час, муж, желаю успеха». Эти слова прозвучали бы фальшью. То, что ей действительно хочется высказать, ему не понравится, поэтому Урса молчит, и он уходит, не получив ее благословения. Ей не приходится долго ждать Кристин, На ней темно-лиловое платье, по контрасту с которым желтое платье Урсы кажется еще ярче. «Какие жесткие здесь сиденья!» — говорит Кристин, вместо приветствия усаживаясь на скамью рядом с Урсой. Надо было принести подушку. От необходимости вести беседу Урсу спасает прибытие еще двух женщин — фру Могенсдоттер, жены комиссара Даниилсона из киркенеса И Фру Эдис Дотер, жены комиссара Эндерсона из Кунса. Они обе старше Кристин, уже почти пожилые. Их представляют друг другу, но Урсу им явно не интересно. Фру Могенс Дотер очень бледна, и поначалу Урса решает, что возможно, нашла человека, потрясенного происходящим не меньше ее самой, но потом выясняется, что ее попросту укачало на море. «Мне одно непонятно, почему губернаторскую резиденцию надо устраивать на каком-то далеком, богом забытом острове». Она картинно передергивает плечами. «Даже не представляю, как вы здесь выдерживаете Кристин?» Кристин отвечает, беспечно взмахнув рукой. «Мы приехали для одной цели, и когда все закончится, снова уедем. Я стараюсь не выходить из Вардёфиса без особой надобности. И потом...» Ко всему можно привыкнуть. Внизу у губернаторского возвышения собираются комиссары. А весолом самый высокий из всех и самый молодой. Кристин указывает на него и говорит, обращаясь к фру Могинсдоттер и фру Эдисдоттер. Это комиссар карнет Он вел досудебное разбирательство. Весьма одаренный молодой человек. Не удивлюсь, если окажется, что мой муж... Уже выбрал себе преемника. Женщины выразительно переглядываются, и Урси хочется провалиться сквозь землю. Снаружи доносится гул голосов, он все громче и громче. Ровно в десять часов двери зала суда открываются. Толпа вливается внутрь, как река в половодье. Зал заполняется почти мгновенно. В основном здесь только женщины, но есть и несколько мужчин, их провожают к первым рядам. На скамьях в нижнем зале уже не осталось ни одного свободного места. Верхняя галерея переполнена до отказа. От шума у урсы звенит в ушах. Мужчины в первых рядах трещат, как сороки, склонившись друг к другу. Морен нигде не видать. Возможно, она не сумела пробиться внутрь. Судя по шуму, доносящемуся снаружи, места в зале хватило далеко не всем. У урсы начинает болеть голова, боль прячется в черепе точно между бровями и пульсирует в такт учащенному сердцебиению. Платье вырезается в ребра. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спрашивает Кристин. «Но кажется, больше из любопытства, чем из искреннего участия». Урса вдруг осознает, как тяжело она дышит. Она слабо кивает и ерзает на скамье. «Здесь душно. Я велю принести вам воды». Кристин поднимает руку, чтобы позвать стражника, стоящего на входе в их галерею, но Урса качает головой. «Спасибо, не надо». Двери вновь открываются. Шум снаружи врывается в зал. Урсе кажется, что она слышала, как кто-то выкрикнул имя Кирстен, и уже в следующую секунду входят двое мужчин и чуть ли не волоком тащат Кирстен за собой. Все даже хуже, чем Урса себе представляла. Это грязное, сломленное, дрожащее существо совсем не похоже на Кирстен. Толпа в зале шипит, как змея сотней голов, подсудимая, Смотрит себе под ноги, и Урса не видит ее лица. Видит лишь грязные спутанные волосы и связанные руки, вцепившиеся в деревянные перила. Кирстен с трудом держится на ногах, и Урса, забывшись, шепчет на ухо Кристин. Ей не дадут табурет. Кристин хмурится и качает головой. «Смотрите, это ваш муж». говорит Фру эдис Эдисдоттер, обращаясь к Кристин. Урса вздрагивает при виде губернатора в длинной черной мантии. Он идет по центральному проходу, за ним едва поспевает щедушный помощник с большой книгой под мышкой. В зале суда воцаряется глубокая тишина. Губернатор садится на отведенное ему место, обводит взглядом зал, кивает в сторону их галереи. Кристин машет ему рукой, а Урса сидит, стиснув зубы, не сводя взгляда с Кирстен на дощатом помосте. Губернатор встает и обращается с речью к собравшимся. Я, Джон Каннингем, назначенный губернатором Вардехеса и провинции финмарк по велению короля Кристиана IV, объявляю судебное заседание открытым. сегодня 29 марта 1620 года от Рождества Христова мы собрались в этом зале, дабы в присутствии Господа нашего и комиссаров Финмарка огласить приговор Фру Кирстенссёренс доттер из Вордё. При упоминании имени Кирстен зал взрывается криками и шипением, шум в ушах урсы делается еще громче, а губернатор Канингем продолжает. за все преступления, совершенные ею за трехлетний период, в частности, 24 декабря 1617 года, но и в другие дни тоже, как до, так и после указанной даты. Все эти богопротивные деяния подпадают под действие королевского закона против колдовства и волжбы, оглашенного в финмарке 5 января 1620 года. комиссар карнет арестовал Фру дотер 18 октября прошлого года. Ей было сказано, что её милосердно избавят от положенной процедуры дознания, если она осознается сразу. Но поскольку она продолжала упорствовать и твердить о своей невиновности, дознавателям пришлось провести испытание и, согласно регламенту, окунуть её в воду. Испытание состоялось 8 января сего года и подтвердило ее ведьмовскую суть, после чего Фрусерансдотер созналась во многих колдовских деяниях. Комиссар Корнет, будьте любезны, зачитайте нам список признательных показаний. Кто-то глухо и жалобно стонет, как обессиленный раненый зверь. Урса смотрит по сторонам и только потом понимает, что это стонет она сама. Она снова ищет глазами Морен и опять не находит. А весолом встает, расправляет плечи, берет лист пергамента и начинает читать своим низким, хорошо поставленным голосом, по-норвежски, но с сильным акцентом. 9 января сего года обвиняемая по делу о колдовстве фру Кирстен Сёренсдоттер признала свою вину во вменяемых ей преступлениях. Обвинения против нее выдвигали пастор Нильс Куртсон, Торил Кнутсдоттер, Магда Фарсдоттер, Герда Фельнсдоттер, Зигфрид Йонсдоттер и Эдне Хансдоттер. Он делает вдох и продолжает зачитывать имена, перечисляя практически всех женщин в Ордё. Урса слышит Имя матери Морен и даже Фру дотер и гадает, спасло ли это предательское обвинение их соседку. Наконец, список имен завершён и Авесолом берет новый лист пергамента. Фру дотер созналась, что дьявол явился к ней, когда ей было 22 года, и она ухаживала за новорожденным теленком. она спросила кто он такой и он открыл ей свою дьявольскую природу сказал что если она поклонится ему и поцелует его нечистую руку и отречется от господа нашего он сатана даст ей власть над ветрами и силу как у мужчины и она поклонилась ему и облобызала поганую длань и возрадовавшись своему богохульству дунула на теленка и тот и сдох. Он продолжает зачитывать обвинения, настолько нелепые, что Урса с трудом сдерживает нервный смех. Какие-то глупые женские сплетни от опрокинутых стоек для сушки рыбы до чтения «Отче наш» задом наперед. Но все сидящие в зале, все как один, с осуждением глядят на поникшую женщину на дощатом помосте и не кричат ей проклятие лишь потому, что губернатор велел соблюдать тишину. Урса не раз замечает, как кто-то из зрителей тянет руку сквозь и перил и щипает Кирстен, но та почти не реагирует на щепки Она словно спит, ее глаза полузакрыты, рот безвольно дрожит. Что они с нею сделали? Как сумели сломить ее гордый непокорный дух? А весолом кладет пергамент на стол, берет другой лист. Она также призналась, что в канун Рождества 1617 года летала на Ведьмину гору у Балвелина, где в компании еще пяти ведьм завязала узлы на тряпицы и вызвала шторм, погубивший четыре десятка рыбаков, в том числе ее мужа. Возмущённые крики разносятся по всему залу, и хотя губернатор призывает к порядку, ему приходится отправить к помостку десяток стражников, чтобы те оттеснили толпу, норовящую снести ограждение и растерзать подсудимую на месте. Урса закрывает лицо руками. Кристин легонько похлопывает её по колену. — Смотрите, Урсула, она улыбается. но урса видит только гримасу боли на белом как мел лице кирстон пусть назовет имена кричит кто то с верхней галереи. имена сообщниц губернатор встает поднимает руки прошу тишины иначе я буду требовать чтобы все посторонние покинули зал суда толпа нехотя умолкает а вессолом продолжает если уж речь зашла об именах господин губернатор он опять обращается к залу мы пытались вызнать имена, но она говорит что не видела лиц за густой пеленой дыма и все же мы установили что одной из сообщниц была Фру фруоловсдотор и заставили ее сознаться и продолжаем дознания он обводит толпу суровым взглядом Урсу пробирает озноб. Они вызвали шторм, чтобы завладеть собственностью и землей их мужей. Также фру Кирстен Сёренсдоттер незаконно присвоила себе стадо, принадлежащее Матсу Питерсону, числом в пять десятков оленьих голов, и околдовав фру Хансдоттер, принудила ее сесть на весла и выйти в море в рыбацкой лодке вместе с ней, и еще восьмерыми особами женского пола, и в море они не бросали сети. Фру Сёнсдоттер призвала рыбу своим колдовством, и та сама прыгнула в лодку. Она носила мужскую одежду, чтобы иметь силу мужчины, и угрожала фру Кнутсдоттер, и однажды по злобе дунула на фру Йонсдоттер, и та слегала с тяжкой болезнью, от которой у нее раздуло живот». Урсус смотрит на набожных женщин. На их лицах читается восхищенное благоговение. Они глядят на ее мужа, как на чудо, неспосланное им свыше. А весолом сворачивает пергамент. Таковы преступления Фру дотер в которых она созналась сама. И это лишь малая часть ее нечестивых ведьминских деяний. Фру дотер была ознакомлена с полным списком, и поставила крест вместо подписи на протоколе допроса, который я передаю в суд. С легким поклоном он отдает губернатору лист пергамента и возвращается на свое место. Со скамьи, где сидят комиссары, доносятся жидкие аплодисменты, расходящиеся по залу, как рябь по воде. — Он блестяще провел дознание, — говорит Кристин. — Вы должны им гордиться. Урса сдержанно кивает. Подавшись вперед, губернатор глядит сверху вниз на помост, где стоит подсудимая. «Вы желаете что-то сказать, фру Сёренсдоттер?» «Ничего». Один из стражников грубо толкает Кирстен, толпа улюлюкает и свистит. «Вы желаете что-то сказать?» Стражник наклоняется ближе к ней, слушает, сморщив нос. «Она сказала, никто, господин губернатор». «Никто?» «Она так сказала. Никто». «Что ж, хорошо», — говорит губернатор Каннингем, вновь откинувшись на спинку кресла. «Фрусеренс, доттер, вы обвиняетесь в особо тяжком преступлении, а именно в злонамеренном чародействе, и, получив ваше письменное признание, Я должен действовать согласно королевскому повелению в рамках закона против колдовства и волжбы, руководствуясь указанием, что любого, кто улечен в колдовстве и отрекся от Господа нашего и Святого Писания и христианской веры, и поклонился дьяволу по собственной воле, следует без промедления предать огню и сожжению. «Гореть ей на костре», — говорит Кристин. Толпа взрывается воплями, и на этот раз губернатор не призывает присутствующих к порядку, а лишь повышает голос, объявляя назначенную дату казни. Уже послезавтра. Стражники хватают Кирстен, и она, наконец, выходит из сонного оцепенения и кричит, вскинув руки над головой, «Господи, помилуй мою душу!» Ее незастегнутые рукава сползают к локтям, и Урса видит, что у нее на руках вовсе не пятна грязи, а синяки. Вернее, один сплошной страшный синяк, где-то лиловый, где-то желтый, как их скристен платье. Урса не осталась на обед у губернатора, хотя знала, что Авесолому это не понравится. Она сказала, что у неё жутко болит голова и даже не соврала. Но если совсем уж по правде, у неё болело всё тело и болит до сих пор. Вернувшись в Ордео, она переодевается в доме Фру Олафсдоттер, как она всегда называет его про себя, надевает платье попроще и посвободнее и идёт к Морен, но той нет дома. Дверь, как обычно, не заперта, Урса заходит и садится за стол, решив подождать марен внутри. Здесь, в этой комнате, вдали от кошмарного зала суда, среди вещей марен ей сразу становится спокойнее. Хотя Урса больше здесь не живет, она себя чувствует как дома. Даже больше как дома, чем раньше. Она мысленно и репетирует, что скажет марен потому что то и не было в зале суда, и Урса совершенно не представляет, как сообщить ей ужасную новость. Но когда дверь открывается и входит в Морен, Урса видит ее лицо и понимает, что та уже знает. Урса тянется к ней, но Морен резко отстраняется. Эдна мне все рассказала. Они говорят, она вызвала шторм, произносит Морен мертвым бесцветным голосом. И она созналась. Ее пытали, окунали в ледяную воду, — возражает Урса. Она созналась бы в чем угодно. Но только не в этом. Морен качает головой. В чем угодно, но только не в этом. Ты не видела Урса? Шторм налетел так внезапно, словно чья-то гигантская рука подняла волны и опрокинула лодки. Она закрывает глаза. Она... Никогда не созналась бы, будь это ложью. Урса не разубеждает ее, не говорит о сплошных синяках на руках Кирстон. И все остальное. Все правда. Она носила мужскую одежду. И от она предложила нам выйти в море, говорит Морен. Она, единственная из всех нас, никак не выказывала своего горя, может, и вовсе не горевала. «Ты же не веришь, что она ведьма?» — хмурится Урса. «Ты не настолько глупа. Ты не видела, как это было. Шторм налетел, словно из ниоткуда, и рыба и вправду ловилась легко. Но у вас были сети». Морен кивает, и Урса бьет кулаком по столу. «Вот видишь, они солгали. И Эдна, и Торил. Они все солгали, и никто ее не защитил. ты «Упрекаешь меня, что я не стала ее защищать?» Морен говорит очень тихо, но в ее голосе столько льда, что Урса невольно отшатывается. «Я не это имела в виду. Ты сама мне сказала, что не надо с ним говорить. Ты сказала, что поговоришь с ним сама, и видишь, что получилось». марэн Урса не знает, что еще можно сказать. она чувствует себя совершенно опустошённой. Я бы хотела остаться одна, если вы не возражаете, госпожа Карнет. Марен. Что с тобой? Урси хочется хорошенько её встряхнуть, но она не может заставить себя к ней прикоснуться. Если ты не уйдёшь, уйду я. Марен пытается встать. Нет, говорит Урси. Я уйду. В дверях она медлит. Я пойду на сожжение. Послезавтра. Она приняла это решение, как только услышала приговор, хотя ей не хотелось идти на казнь. Будет трудно, но надо, чтобы она видела в этой жуткой толпе хоть одно дружеское лицо. Надеюсь, ты пойдешь со мной, Морен. Ее подругой сидит точно каменное изваяние. «Никто!» — говорит Урса, наконец-то сообразив. Ей кричали, чтобы она назвала имена сообщниц, тех, кто ей помогал, и она сказала «Никто!» Она никого не хотела губить. Она хорошая женщина, и она тебя любит. марен смотрит на свои руки, сплетенные в замок. На следующий день Урса не идет на суд, над Надфру Олафсдоттер. Она тихо стонет, держась за голову, и Авесолом сам говорит, что ей следует отдохнуть. Нынешним утром, готовясь к выходу из дома, он на редкость разговорчив, он доволен и счастлив, а Урси хочется, чтобы он умер. Удивительно, как он не чувствует ненависти, исходящей от нее, словно жар от растопленной печи. Урса весь день не встаёт с постели, изнывая от беспокойства и чёрной тоски. Ближе к вечеру снаружи доносятся возбуждённые голоса женщин, возвращающихся из Вардёхюса, и она понимает, что завтра Кирстен будет гореть на костре не одна.